Глава десятая. Николас первым делом вскрыл конверт от императора. Достал письмо, прочитал, нахмурился, бросил одновременно озадаченно недоуменный и заинтригованно подозрительный взгляд на свой гостя. Увлеченная поглощением супа, гостья, однако, на взгляд его никак не отреагировала, поскольку не заметила, да и не хотела замечать. А потому высокому лорду больше ничего не оставалось, кроме как молча вскрыть второй конверт, тот, который был от главы тайной канцелярии. Едва начав читать которые, он, начисто забыв о манерах, присвистнул. «Старший дознаватель тайной канцелярии и полномочный исполнитель императорской воли оказывать полное содействие в расследовании. Любое противодействие требованиям, просьбам или рекомендациям полномочного исполнителя будет считаться преступлением против императорской власти и караться по всей строгости закона он, а не оба это серьезно», недоуменно пробормотал он, окинув гостю скептическим взглядом. «Вы у меня спрашиваете? Или сами собой советуетесь?» Невозмутимо уточнила старший дознаватель и полномочный исполнитель императорской воли. В ответ мужчина посмотрел на нее так, словно то ли пытался понять, что она только что сказала, то ли в принципе сомневался, что она вообще что-то сказала. Вивен усмехнулась в ожидании ответа. И ответ последовал, правда, несколько не тот, которого она ожидала. Ее ироничный выпад высокий лорд просто-напросто проигнорировал. «Ваше высочество, боюсь, ваш отец и дядя неправильно поняли суть проблемы». Медленно цедя и растягивая даже не слова, а чуть ли не буквы, проговорил мужчина. «Сложившаяся ситуация нуждается не столько в расследовании, сколько в том, чтобы нашелся кто-то, кто остановил бы убийцу. С огромной степенью вероятности являюсь я. А потому мне здесь нужна не новая жертва или наживка, а команда опытных и сильных боевых магов. Причем, в первую очередь, команда сильных боевых магов, менталистов, а вы насколько я знаю ни первым ни вторым ни третьим не являетесь при словах которым с огромной степенью вероятности являюсь я в голосе николаса прозвучала такая горечь что вивиан сразу же простил ему все его шовинистические комментарии и потому вместо того чтобы оскорбленно поинтересоваться у своего собеседника а почему собственно он так уверен что она не является ни первым ни вторым ни третьим поспешил его успокоить уверяю вас мой отец и дядя очень хорошо это понимают и именно поэтому Завтра, или, в крайнем случае, послезавтра, под видом моей свиты в замок прибудут лучшие агенты тайной канцелярии, среди которых будут и менталисты, и мастера смерти, и даже провидцы, каждый из которых не только опытный дознаватель, сильный маг или боец, но и сам по себе секретное оружие империи. Настолько секретно, что только мои отец и дядя знают обо всех особенностях и возможностях их редких, а порой даже и совершенно уникальных талантов. В глазах великого лорда мелькнуло молчаливое одобрение, однако к ее нахождению в его замке, как она вскоре поняла, оно не относилось. На этот счет он остался при прежнем свое мнение, как, впрочем, и насчет ее умственных способностей. «Иначе говоря, вас прислали не только в качестве наживки, но и ширмы». Понимающе кивнул он. «Довольно изящное решение», — кивнул он. «Хотя и совершенно бессмысленное теперь, когда вы раскрыли все карты тайны канцелярии мне, главному и даже более того единственному подозреваемому, Вот уж воистину, говорят, любовь слепа. И если раньше я не понимал только вашего отца, то теперь не понимаю также и вашего дядю. И он действительно не понимал. О главе канцелярии тайных дел империи герцог Геруанском ходили самые разные нелицеприятные, а порой просто жуткие слухи. Говорили, что власти у него больше даже, чем у самого императора. Называли беспринципным, политиканом, изворотливым дельцом, лицемерным мерзавцем, бессердечным манипулятором жестокосердным тираном, помешанным на власти маньяком и даже жестоким убийцей. Но никто и никогда даже просто красному словцу не называл его сентиментальным глупцом или бесхарактерным разгильдяем. Никто и никогда не обвинял герцога Руанского в непотизме, непрофессионализме, в безответственном и тем более халатном отношении к своему делу. Примечание. Непотизм от латинского «непос», родительный падеж «непотис», «внук», «племянник», «также кумовство». Вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям, независимо от их профессиональных качеств, например, при найме на работу. Конец примечания. Да что там не называл или не обвинял? Николас был уверен, что никому никогда ничего подобного даже на мгновение не приходило в голову. Никому и никогда до сегодняшнего дня. Никому и никогда до него. Что уже само по себе звоночек? Звоночек для него, что, возможно, он не прав. Николас тяжело вздохнул. Напомнил себе, что из них двоих прожженным интриганом и махинатором является именно Франциск. И вдруг понял, что поспешил с выводами. На самом деле Вивиан не сказал ему ничего, чего бы он и так не знал или не подозревал. И он уже открыл было рот, чтобы извиниться за свои несправедливые обвинения, однако его опередили. «Я раскрыла вам, как вы выражаетесь, все свои карты не потому, что болтливо или непрофессионально, а потому, что даже мысли не допускаю, что вы и есть убийца. Просто я доверяю вам». Громко звякнув ложку о тарелку, с горячей убежденностью, горько обидой в голосе заявил его гостья. И он понял, что, по крайней мере, частично, но он был прав. С этой принцессой такой же агент тайной канцелярии, как и с него самого. То есть никакой. И тут же решил для себя. Какую бы игру ни затеял пройдоха и интриган Франциск, он не собирается в ней участвовать. Даже если у главы тайной канцелярии были самые благие намерения, например, проучить возомнившую себя дознавателем самоуверенную племянницу, и во всем потакающего ей отца-императора он не станет ему подыгрывать. Он не из тех, кто сознательно рискует жизнью маленьких глупых девочек, какими бы избалованными, настырными они не были и каким бы самомнением они не обладали. С него вполне достаточно того, что он их убивает, бессознательно. Именно убивает, именно он, никаких возможно или кажется. Он убийца! В этом у него не было никаких сомнений, больше не было с тех пор, как сегодня утром он проснулся в своем охотничьем домике с кровью на руках. Он не сразу это понял. Магический будильник звенел и звенел, и у него появилось смутное ощущение, что звенел он уже так целую вечность, а значит, он опять проспал что-то очень важное. С ним это и раньше случалось. Нет, не просыпаться в своем охотничьем домике, не зная, когда и как он здесь оказался. На тот момент он еще не понял, что проснулся не в своей комнате в замке, а в охотничьем домике. С ним случалось и раньше просыпаться с ощущением, что он проспал что-то важное, что он должен был бы помнить, но забыл, и вот снова. Он лежал в коконе одеяла, что было обычным для подобных пробуждений. И потому вызвало в его мозгу лишь одно воспоминание. Точнее, даже не воспоминание, а слово «опять» без подушки под головой, потому что все подушки были раскиданы по комнате. «Опять» Голова раскалывалась с такой силой, что, казалось, стоит ему только ею шелохнуть, его череп рассыплется на несколько сотен мельчайших осколков. Опять. Николас знал, что это означает, и это знание в очередной раз заставило его застонать. Приложив значительное усилия, он высвободился из кока на одеяло, и, прежде чем сообразил, что делает, выбросил вперед правую руку и запустил молнии в источник сводящего его с ума слишком громкого и резкого звука в результате чего очередной ни в чем не повинный будильник почил смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей. И так и замер с вытянутой рукой. Она, его рука, его ладони пальцы были в бурых пятнах. Что это? Скорее заинтересовался, чем испугался или даже озадачился он, поскольку на тот момент это было чем-то новеньким. Медленно, очень медленно Николас вытянул перед собой также и вторую руку и сглотнул, охваченный дурным предчувствием поскольку подозрительно похожие на кровь бурые пятна покрывали и левую руку тоже. Пятна были засохшие, невлажны, и все же, приблизив руки к лицу, он смог почувствовать запах крови, резкий и металлический, настолько сильный, что его желудок сжался, и к горлу подступила тошнота. Кровь — это все-таки была кровь. Великий лорд встал с кровати и, на негнущихся ногах спотыкаясь, потащился в ванную. Остановился возле раковины и посмотрел на себя в зеркало. Из отражения на него смотрело белое на лицо человека, на лбу, щеках, подбородке и шеи которого, в ярком свете магического светильника, олели все те же пятна крови, и не только на них. Что за субстанция склеила его всклокоченные склокоченные волосы, догадаться было несложно, это тоже была кровь. Вцепившись руками в раковину, Николас прошептал. «Предвечная ледяная бездна! Почему? Почему, демон, меня подери, я опять ничего не помню! Как это возможно?» Как это возможно, что он сильнейший в империи менталист и не был способен извлечь из своей памяти свои собственные воспоминания? Что с ним, в который уже раз задавался он вопросом и в который раз с ужасом осознавал, что существует очень большая вероятность того, что у него раздвоение личности? На лорда совершенства, которым он хотел и стремился быть, и которым, что греха таить, ему очень нравилось слыть. И лорда абсолютное зло или проклятие рода которым его с момента обретения им дара высокого огненного лорда стали считать его старшие братья. Николас не был глупцом. Не был он и слабохарактерным, или внушаемым. И все же, братьям каким-то образом удалось внушить ему чувство вины. И это чувство вновь и вновь заставляло его сомневаться в том, а достоин ли он своего дара, не по ошибке ли он его получил. Чудовищно ошибки, ставшая результатом происков хримтурсов.